Глава 28. Финал. 7 часов 17 минут. Отец Андрей случайно заметил одинокие силуэты еще тогда, когда те спускались с холмов. Он не стал размышлять, кто это и зачем. К нему или мимо сразу бросился в комнату за автоматом. Когда вернулся обратно к распахнутому окну и посмотрел на улицу через инфокрасный прицел Калашникова, то уже никого не обнаружил. Кто это может быть? Гензель? забудившийся лейтенант? Держа правой рукой оружие, наготове, он распахнул дверь. На и земле вблизи окна венделись отчетливые следы босых ног. Похоже, кто-то забрался в его дом. Что ж, хорошо, что сейчас раннее утро. Кто бы это ни был, грабитель или мент, живым он отсюда не выберется. Патронов у него хватит хоть на батальон. В кабинете к тому же лежит пистолет. Но кто пришел к нему в гости? В тишине, пугающе громко прозвучал щелчок зведенного автоматного затвора Зажав в руке нож кавашников на цыпочках Взбежал по лестнице, чудом не стукнувшись головой О низко висевшую люстру Нос и глаза сильно щипало Он едва сдержался, чтобы не чихнуть Повсюду пахнет бензином Да и канистры у стен расставлены Похоже, святой отец через час-другой собирается Запалить свое жилище и отчалить в далекие края Как бы им самим Смолениным не запечься в этой духовке, однако пока ничего не горит. Значит, батюшка должен быть рядом с домом. перевозит пленников, богатники или что-нибудь вроде того. Так, а это что такое? Похоже на дверную ручку. Он слегка надавил, и дверь приотворилась. Несмотря на утро, внутри было темно, как в погребе. Сумрак усугубляли плотные тяжелые шторы зеленого цвета. Глаза с трудом привыкли к мраку. В темноте угадывались очертания письменного стола и шкафа. «Хорошо бы зажечь спичку, но с бензином лучше не рисковать. Рванет все разом, скучно не будет». Ощупав на столе квадратный предмет, он подтянул его к себе. «Ага, то, о чем он и думал. Вот и книга. Видимо, батюшка часто ее перечитывает». Алексей пошарил по ящикам стола. «Нет, все пусто. Пора идти дальше. Возможно, хозяин уже вернулся и обнаружил присутствие в доме незваных гостей. Маленького пистолета, лежащего чуть в стороне от книги. Запресс Папье он не заметил. Отец Андрей, держа автомат на боевом взводе, осторожно заглянул в комнату и сразу почувствовал чужой запах. Похоже, здесь только что-то кто-то был. Вальтер». Матери Божия, эта тварь свербна, забрала его Вальтер. Метнувшись к столу, он с удовлетворением нащупал ребристую каятку пистолета, но в ту же секунду испуг поразил голову. Рискуя жизнью, он включил фонарик, укрепленный на стволе автомата. «Боже мой, так и есть, книга исчезла. Ах ты, тварь, погранный ублюдок. Ну все, далеко ты не скроешься, конец тебе». Он вернулся к лестнице и медленно начал спускаться вниз, запаской смотрясь в темноту. Обыскав дом, Калашников понял, что там никого нет, он побывал во всех комнатах, кроме одной. Но эта самая комната не открывалась, ломать ее, создавая невообразимый шум, он не собирался. Проникнув на первый этаж, он пролез через окно обратно в сад. «Так, а что это еще за пристроечка напротив дома?» Засунув книгу под рубашку, Алексей в несколько прыжков преодолел расстояние и заглянул внутрь. Нихера себе, и тут запах бензина уже так надышался, что скоро клюки появятся. Будем надеяться, что ему привидется голая княжна Чиквишвилья, танцующая возле шеста. Дверь, окованная железом, не закрыта. Похоже, что пристроечка — своеобразный большой подвал, типа погреба, в которых крестьяне хранят овощи. Мама дорогая, надо быстрее со всем этим разбираться. Что внизу? Большая комната, протухший запах какой-то, пластмассовый столик, старый матрац. И тут никого. Может быть, не стоит ждать и зажать все прямо здесь, а потом подождать возвращение отца Андрея на пепелище родной хаты. Возможно, так он и сделает, но сначала нужно найти малина, которая шурует где-то в доме. Кавашников расслабленный походкой двинулся обратно к лестнице. Он ничего не услышал, скорее увидел, что из-за щеки брызнула кровь. Ниже глаза глубоко вошел кусок пластмассы из раздробленного свинцом столика. Звуки автоматной очереди, выпущенные из оружия с привинченным глушителем, напоминали сочные плевки. Не повернись он неожиданно, отклонившись от места, где стоял, ему бы достались как минимум две пули. Алексей бросился на пол, мгновенно перекатившись в сторону массивного комода. В тот же момент половицы вздыбились летящими во все стороны щепками. Тах-тах-тах-тах. Стреляли почти в упор. Их с нападавшим разделяло всего несколько метров. «Лежишь, сука!» — раздался в темноте голос от андрея «Выходи с поднятыми руками, иначе заполю подвал прямо сейчас. Задохнешься в дыму вместе с остальными крысами». «Неужели?» — усмехнулся из-за комода калашников. «А как насчет книги, батюшка? Ты же ее ищешь? Разве не так? Иначе бы сразу меня зажег без сентиментов. Так что, поосторожней стреляй. На лестнице у тебя бензинчик. Если что, сгорем оба». Ответом ему было молчание. Такого отец Андрей явно не ожидал. И разверзнутся огненные адские врата, и выйдут оттуда на землю в слезах и крови палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, врудалаг и черная сестра врага рода людского. По памяти на распев начал цитировать первую строчку книги Ковашников и пожрет землю, трупное пламя, и сядет на высокий трон из костей убиенных новой царь ужаса, темный ангел. Рохнут рай и ад, и все смешается во мраке неизбывном. Со стороны отца Андрея по-прежнему не доносилось ни единого звука. «И нахрена тебе все это понадобилось?» «А, святой отец, скучный живой, что ли?» — выхикнула Алексей, пытаясь одновременно проползти за комодом к левой стороне. На этот раз отец Андрей ответил Калашникову. Его голос был спокоен и холоден. «Я с тобой в эти голливудские штучки. Сейчас играть не стану. Не хочешь отдавать? Ну и ладно. горей вместе с книгой в рот. Из-за доявился в ад и пойдешь, пес поганый». Он скинул автомат, целясь в лужу бензина, и лишь спецназовская интуиция, звериное чутье заставили обернуться. Как оказалось, вовремя, стесав ему кожу сухо и отрубив часть волос в дверной косяк с хрустом, врезав лезвие топора, прихваченного из садового ящичка с инструментами, отец Андрей нажал на спуск. Пули разорвали нападающему правую часть груди, фонтаном ударила алая кровь, но вместо того, чтобы упасть, Неизвестный прыгнул вперед, мертвой хваткой вцепившись ему в горло. Автомат зажала стволом вниз между телами борющихся. Отец Андрей сильно ударил человека головой в окровавленное лицо. Профессиональным приемом вывернул кисть, послышался противный хруст, ломающийся кости. Тон закричал, но так и не разжал степленных на его горле рук. Он попытался высвободить застрявшее оружие, хватая ртом воздух и выворачивая на себе повисшее тело противника, и в этот момент на его голову обрушился стул. Теряя создание от воли, отец Андрей попытался нажать на гашетку автомата. Но рука не слушалась. Из сухожилия торчала рукоятка ножа. Он даже не заметил, как его воткнули. Размахнувшись, ковашников ударил его по голове второй раз. Темный мир в глазах лидера секты взорвался мириадами ярких брызг. Ковашников оттащил упавшего вместе с отцом Андреем Малинина в сторону. Тот хрипел и кашлял кровью. Правая рука была неестественно вывернута в противоположную сторону. Из перелома торчала желтая кость. Сбросив рубашку и разорвав ее зубами, Алексей начал бинтовать простреленную грудь унтера, из которой толчками выплескивались багровые сгустки. «Не надо ваша бродь!» — еле слышно прошептал раненый, стараясь отстранить штаб с капитана. «Кончаюсь я, кажись! Ох, черт, ну больно же!» «Да чего же!» «Хреново второй раз померять, честное слово!» «Даже хуже, чем в первый!» «Ум, мать вашу!» «Так заново и обугал!» «Так как холодно-то стало!» Он готов? Скажите мне, наконец, это финал. Да, подтвердил Калашников, глядя на расплывающееся на ткани яркое пятно. Это финал.